Глава двадцать первая. Счастье, какой у него вкус и цвет, какую мелодию оно напевает, заставляя сердце биться чаще. Описать это слово невероятно трудно, потому что оно имеет сотни оттенков и привкусов. Но можно быть уверенным, что оно пришло к тебе, если губы сами собой расплываются в улыбке и хочется напевать в такт сердцебиению. Я наконец-то его узнала. Мое счастье лежало рядом. подложив одну руку под голову, а вторую обнимая меня. У него были белоснежные волосы, которые я помнила совершенно иными, трогательная ямочка на щеке, которую всё время хотелось поцеловать, а ещё самая чудесная улыбка. Доброе утро, тихо произнёс тот, кто давно похитил мой покой. Некогда серая радужка любимых глаз теперь имела льдистый оттенок с двойным чёрным ободком, но взгляд по-прежнему наполнял нежность. Действительно доброе. Мягко улыбнулась я, а затем тихо добавила: «Я все вспомнила, Дар». После этих слов сомнливые следышки, как рукой сняло. Он повалил меня на спину и на вис, внимательно выглядывая из лица. Как? Когда? Как только проснулась. Воспоминания, утекающие сквозь пальцы, снова наполнили сосуд памяти. Они заиграли новыми красками. Меня пытались убедить в твоей нереальности, и я почти поверила. А утром вспомнила твоё лицо, Алидарин. Кай, и столько боли было в голосе, столько сожаления. Я не злюсь, правда. На глаза навернулись слёзы, и я попыталась их смаргнуть. Но очень хочу знать, что произошло. Расскажешь? Расскажу, но прежде хочу попросить прощения за всё, что тебе пришлось перенести. Его голос сорвался на шёпот. Мы не думали, что всё так повернётся. Я очень хотел все объяснить, но не мог. Магия не позволяла. Теперь уже все хорошо, Дар. В подтверждение своих слов я коснулась его губ поцелуем. Ощущения оказались невероятно странными. Столько лет я боялась себе признаться, что вижу в Альдари не не только друга. Чтобы осознать свои чувства, мне пришлось его потерять. Потом мучалось от того, что Рин пытался занять место Дара в моем сердце. Теперь, когда в снежном королевстве соединились двое дорогих мне мужчин, я была совершенно счастлива. Как же долго я мечтала об этом. Произнёс Рин, когда воздуха из-за поцелуя стало не хватать. Грезил моментом, когда смогу во всём признаться и начать ухаживать. С нетерпением ждал твоего совершеннолетия, чтобы получить благословение родителей, и даже не думал, что жизнь сложится так Ледышка откинулся на спину и притянул меня ближе, укладывая себе на грудь. Знаешь, а мы ведь были осведомлены о готовящемся покушении, в основном благодаря твоему отцу, который смог убрать чары сокрытия и найти на Наине метку принуждения. Вот только снять её оказалось невозможно. Магия иных до сих пор не изучена. Тогда-то у наших отцов и возникла идея позволить Наи совершить покушение. и поймать заговорщиков на месте. Казалось бы, все рассчитали, но один маленький просчет перевернул жизни стольких лайеров. Никто и подумать не мог, что в момент покушения во дворце окажется один из поглощающих. Идеальный план стал крахом, стою в жизни моему отцу и нескольким хорошим воинам. Не понимаю, ведь говорили, что покушение оказалось неудачным. Там было столько свидетелей. Магия Ледяного трона не имеет границ, Кай. Король погиб, да здравствует новый король. В момент смерти отца меня выдернуло из коридора, где я дожидался тебя, и перенесло в храм. Там под руководством главной жрицы я дал клятву и стал новым снежным королем. Древняя магия позаботилась о том, чтобы о смерти отца забыли все, как и о существовании Альдарина Алтарна. Не все, возразила я, и взяла белоснежную прядь. которая раньше была и сине-черной. Не все, согласился Дар и снова поцеловал, на этот раз невероятно нежно. Она позволила тебе сохранить воспоминания о Лайре, который был дорог. Не просто дорог, почти шепотом произнесла я и зажмурилась, то ли от смущения, то ли пытаясь держать слезы. Каймен, позвал Ледышка, любимая, ты всегда был для меня не просто другом. Но вот только я боялась признаться в этом даже самой себе. Но зачем такому взрослому и рассудительному мужчине, девчонка-сорванец? Поэтому я старательно подавляла чувства, наслаждаясь тем, что было. А я боялся спугнуть тебя, грустно улыбнулся Рин. Мы чуть не потеряли друг друга, дрожащим голосом произнесла я и посмотрела в любимые глаза. Ни за что, я всегда буду рядом, моя девочка, клянусь. Теперь уже я сама тебя не отпущу. В подтверждение своих слов я крепко обняла его, уткнувшись в шею. Кай, простонал Дар. Я отчетливо чувствовала все изгибы и выпуклости мужского тела. От мысли, что меня не только хотят, но и любят, внутри все плавилось. Отказывать себе в удовольствии я не стала и потянувшись поцеловала заоблазнительную ямочку. Маленькая искусительница. Снова застонал любимый и решительно присел к новым вопросам и разговоры самым сладким способом. Много позже, когда мы позавтракали и искупались под водопадом и устроились на берегу, разговор снова вернулся к делам минувшим. Альдарин подробно рассказал про покушение на своего отца. Наемен не знал, что творит, пока принуждение не распалось. Он испытал шок. Брат был близок к тому, чтобы кровью искупить вину. Даже сейчас, когда я обрела надежду вновь увидеть его живым и здоровым, мне было больно слышать о том, что он чуть не погиб. Ситуация с пословнишетельством Армина Альдирина, который придумал новую многоходовую комбинацию. Именно он заставил Рина вызвать меня во дворец, чтобы я была под присмотром. Альдарин предупреждал, что это может быть опасно для моей жизни, но отец настоял. Скорее всего, побоялся оставлять меня одну. Знаю, через что придётся пройти. Предупреждаю заранее, когда всё закончится, и отец с братом вернутся, я закачу грандиозный скандал. Имеешь полное право, честно говоря, удивлён, что в первую очередь не досталось мне. Я был готов и к скандалам, и к истерикам. Кажется, после покушения на снежного короля, сил на истерики у меня уже не осталось. Я рассмеялась. А сейчас мне слишком хорошо, чтобы тратить время на скандалы. Где-то в глубине души я даже понимаю, что вы не могли иначе. Ты изменилась, девочка моя. Давно пора было повзрослеть, полезно думать наперёд о своих поступках. обо всём подумаю я, а ты просто будь собой и живи так, как хочется. Я всё решу. Знаю, но вы, статус королевы обязывает. Я хитро улыбнулась и посмотрела на руку, по которой до самой ключицы Вела серебристая вязь брачной клятвы. Папа и Най будут в шоке. Думаешь? Мне кажется, Най меня давно догадывался о моих чувствах. Я невольно погрузилась в воспоминания. Братик, как же я по нему соскучилась и по отцу. Он, наверняка, тоже замечал, что я не равнодушна к дару. Не мог не видеть, как я замерала, стояла дару войти, как всегда слушала его, открыв рот. мечтая как скорей встречи родных, я откинула голову на плечо Рина, но затем не удержалась и поцеловала его в подбородок, от чего на лице ледышки расцвела довольная улыбка. Правда, всего мгновение спустя она угасла, ад было и расслабленности не осталось и следа. Что такое? Это Трилаэль говорит, что мы срочно нужны в дворце. В снежный портал открытый Альдарином. Я шагнула без опасения вопросов. оказавшись во дворце, попросила любимого не уходить без меня и тут же поспешила в отведённое мне покои, чтобы привести себя в порядок. На удачу горничная ожидала моего возвращения, сидя на стуле у стены. С её помощью я смогла быстро переодеться в скромное платье графитового цвета. Спешно покинув комнату, я буквально влетела в объятия Рина, который тоже успел придать себе приличный вид. Дорога до кабинета Архимага оказалась чрезвычайно короткой благодаря очередному снежному порталу. Лаборатория выглядела непривычно безмолвной, но стоило открыть дверь, как на нас обрушился гвалт голосов. Впрочем, он мгновенно стих, и на нас крестились взгляды всех присутствующих. "Папочка", прошептала я, а затем повисло на шее у повернувшегося к нам Лайера: "Папа, Каймен", с толикой облегчения прошептал он. крепко обнимая меня. Ваше величество? Услышала я немного насмешливый голос Мираи. Я не хотела вспоминать о приличиях и отпускать отца, чтобы поздороваться с остальными присутствующими. Непроизвольно ощупывала его, пытаясь удостовериться, что он жив, а потом не сдержалась и заплакала. "Ну, тише, тише, моя снежная принцесса". Отец погладил по голове и протянул платок. "Теперь всё будет хорошо". Промокнув глаза, я смотрела. Помимо отца и Ааев в кабинете присутствовали учитель Ларан и кот. Точнее, тёмный Макмор, опять пребывающий в пушистой постати. Ещё пара мужчин стояла около камина. Судя по тому, как свободно вели себя в их присутствии остальные, это были доверенные лица, но их имён я не знала. Прежде всего, позвольте поздравить вас, ваше величество, торжественно произнёс Треллаэль. А улыбка Мирай стала запредельной. Поздравляю, с толикой грости в голосе произнес Тутан. Спасибо, смущенно пробормотала я, встав рядом со снежным королем и покосилась на папу, который, хоть и выглядел серьезным, но в синих глазах блескалось удовлетворение. Сейчас я поняла, что не способна закатить скандал из-за того, через что мне пришлось пройти, полагая, что отец умер. Я была просто счастлива от того, что он рядом, что дышит, что может меня обнять. Теперь о делах. Ваше величество, у нас проблемы. Во-первых, войска на границе пришли в движение. Теперь до боли известно, что на стороне ветряников выступают поглощающие. Вторая новость. Трилтан наконец-то узнал имена заговорщиков из числа приближённых трону. Одним из них оказался Трилкаста. Ну надо же. удивленно произнес нежный король, услышав имя главного дознавателя. Неожиданно я тоже удивился, когда увидел его. Однако сомнений нет. Трил Каста на стороне врагов. Столько лет верной службы. Ладно, об этом я еще подумаю. Дальше по совету Трила Дирен я продемонстрировал найденные приграничие позых нашему темному другу. Если коротко. то это не просто родовой артефакт, как мы думали ранее. Это сигнальный маяк для своего хозяина. Значит во дворец в любое время может проникнуть поглощающий. Раньше мог, теперь же его будет ждать ловушка. Однако, как мне кажется, стоит стоит удвоить охрану и усилить щиты. Мало ли что еще придумали наши враги. Трил НЛ, вы все слышали. Действуем по плану. Да, мой король. Поклонившись, один из мужчин быстро покинул кабинет. Чем еще порадуйте? Порадовать хотели и, видимо, очень, но неожиданная дрожь дворцовых стен, следом за которой раздался звон защитного контура, прервала доклад учителя. Посых! Подал голос Мор, глядя на меня круглыми глазами. Где вы его спрятали? На подземном этаже в одном из закрытых архивов. Не сговариваясь, Кот и Архимаг рванули к двери. Следом за ними поспешили отец и ещё один трил. Мирая кинула на нас быстрый взгляд и выбежила за остальными. А вот мы с трином замерли. Кай, никуда не ходил, ни во что не вмешиваясь и вообще притворяясь, что меня нет? Ты чудо. Знаю, только пожалуйста, открой портал в моей покои. Мне надо. Уточнять, что именно надо, Рин не стал. Да я бы не смогла объяснить, что неожиданно почувствовала острую необходимость оказаться в своей спальне, желательно с летописью в руках. Под слова Фальдарина я настоятельно попросила его быть осторожным и быстро шагнула в созданный переход. Легендарный артефакт лежал там, где я его неосмотрительно оставила на каноне, у камина. Теперь можно было погрузиться в чтение, но в свете опасности, которая угрожала дворцу, Я решила прежде воспользоваться подарком учителя. Достала из вещей несколько накопителей и, разложив их вокруг кровати, активировала защитный полог. Ограничиваться этим почему-то не стало, и извлекла из ножен кинжал. После рассказа Дара о покушении на сердце было неспокойно. Вроде бы глупость, чего мне опасаться во дворце с таким количеством стражей магии. Но волнение не отпускало. Под гнётом неприятных мыслей я подошла к окну. Если внизу шел бой, он был невиден за различными постройками и леденными украшениями, а вот с пола химического купола, укрывающего дворец, становились все чаще. Обхватив себя руками, я поспешно забралась на кровать. Первые пятнадцать минут я просидела как на иголках, вздрагивая от любого шороха. Артефакт лежал передо мной, раскрытый на последней прочитанной странице, но я никак не могла сосредоточиться на непонятных плетениях рисунка. Стены дворца больше не сотрясались, посторонние звуки не долетали, и я успокоилась. Книга вновь полностью захватила моё внимание. Перевернув очередную страницу, я замерла с протянутой рукой. Постепенно проступающие элементы рисунка пугали. Жутковатые в своей реалистичности, они демонстрировали способ возвращения души в тело. Никогда не слышала о подобных ритуалах и даже не подозревала, что это реально. Вот только вспоминая слова Мора о невероятных возможностях магии его мира, поверила и принялась подробно изучать плетение, потому что успела понять одно. Просто так книга ничего не показывала, а значит, в скором времени мне могли понадобиться эти знания. Сидя над летописью, я потерял счёт времени, но в какой-то момент почувствовал на себе чужой взгляд. Неприятный, заколовший кожу сотней иголочек льда. Очень медленно подняв голову, я сдержал дыхание и впилась в ладони ногтями, чтобы не закричать. На самой границе защитного контура стоял поглощающий, невероятно высокий и мощный, со странным головным убором, который скрывал всё, кроме светящихся глаз. Но больше этого взгляда напугал серый густой туман, который волнами накатывал на защиту. В нём я отчётливо видела детские силуэты, которые после каждого прикосновения к куполу С визгом отскакивали прочь. Отдай дневник! Неожиданно раздался вполне обычный мужской голос, и я вздрогнула. Дневник? Для этой письбы ти я. Нет. Отдай, и твои друзья не пострадают. Они и так не пострадают. Уверена. А тебя не удивляет, как я оказался здесь, как миновал целый дворец и защиту твоих покояв. Честно говоря, меня это не то, что удивляло, меня это пугало. В какой-то момент действительно закралась предательская мысль, а как? Что стало с защитниками? С моими близкими, с любимым? Но демонстрировать страх врагу я точно не собиралась. Я прижала книгу к груди. Неважно, летопись вы всё равно не получите. Но зачем она тебе, Равия? Равия девочка на языке иных А вам? Наглая произнес поглощающий, как мне показалось, и с мешком. Ну что же, книга в руках такой славной добыче даже ценнее. Я не увидела, а скорее почувствовала, что туман уплотнился и с новой силой начал атаковать установленную мной защиту. Магическое поле вибрировало, но пока держалось. От мысли, что этот нетерпеливо шипящий туман может прорваться и окутать меня, желудок скурил спазмом. А руки похолодели. Я бросила нервный взгляд на накопители. Магический заряд стремительно таял. На сей раз нервную дрожь, пробежавшую по рукам, от поглощающего скрыть не удалось. Боишься? Правильно делаешь, Раави. Меня стыдит бояться. Боюсь, но сдаваться не собираюсь. Не знаю почему, но я была уверена, что книгу надо сохранить любой ценой. Не зря на столько времени пряталась в храме Лехар. под защитой жриц. Эта мысль немного отрезвила и напомнила, что я не так уж и беззащитна, как другие трилы. Прикрыв глаза, призвала силу и потянулась к снегу и льду. Отклик получился совсем слабым, видимо, из-за странного тумана и установленной вокруг защиты, но этого оказалось достаточно. Воскрешая в памяти уроки матери и наставников, я пробуждала ледяного голема. Он вставал медленно, даже неохотно, Но стоило немного усилить призыв, и древний ледяной воин бросился на мой зов, мгновенно преодолевая высоту в три этажа и запрыгивая в окно. Звон разбитого стекла отвлек поглощающего и его тварей. Мак явно не ожидал такого визитера, однако не растерялся и послал в его сторону заряд темной энергии. Вот только чужая магия против пробужденных гулимов была бессильна. Даже так. С каким-то удовлетворением произнес иной и извлек прямо из воздуха странное оружие. Затем, что происходило дальше, я не следила. Важнее было понять, что делать. Теоретически я могла призвать больше големов, но магия пока толком не восстановилась, и это осложняло задачу. Можно было попробовать улучшить момент и сбежать, но тут все упиралось в твари поглощающего, которые наверняка погонятся за мной. Однако сидеть на месте, дожидаясь то ли помощи, то ли окончательного истощения накопителей, ещё опаснее. Страшный грохот вновь привлёк моё внимание к схватке. В стене, ведущей в соседнюю комнату, зияла дыра. Голем с трудом поднимался с узорного ковра, оставляя ледяное крошево, а враг неспешно приближался, занося оружие над головой. "Каймен!" голос Лары на вхаусе звуков оказался очень неожиданным. Осторожно с туманом. На рыжей кажется, и без меня вспомнил нашу поездку в приграничье. Синий огонь заструился по пальцам Тана, быстро стекая вниз и расползая в стороны. Судя по шипению, пламя нашло цель и с жадным треском поглощало новых жертв. Оно не убивало, но значительно ослабляло странных существ, что позволяло Ларе надобить их уже вручную. От звуков, наполнявших спальню, страх сковывал волю. сползал по позвоночнику и сворачивался болезненным клубком в животе, тряхнув головой, я напомнила себе, что курсанты военной академии так легко не сдаются, нужно помочь Ларино и уравнять наши шансы. Я сосредоточилась на призыве и, стратив на нового Голема почти весь запас магических сил, а когда открыла глаза, увидела, что в рыжего летит с густо к тьмы. Тан был слишком занят, чтобы заметить опасность, а я не успевала предупредить. Удар сердца и сотрясший комнату грохот возвестил о появлении в спальне второго голема. Одновременно с этим Ларыно пал, и к нему тут же бросились туманные твари. Допустить этого я не могла. Оставив книгу на постели, я подхватила кинжал и вместе с одним из големов кинулась на защиту рыжево. Мы легко разшвыряли ослабленных порождений тёмной магии. Добравшись до Ларына, я упала на колени, А то виденного глазам подступили слезы. На груди рыжего зияла рваная рана, а лицо стремительно наливалось бледностью. Нет, выдохнула я, растерянно глядя на умирающего Лары. Нет, не смей. Беги, глупая. Едва шевеля губами произнес он. Уходи. Нет, пожалуйста. Курсанты академии своих не бросают. Глупая. Снова повторил рыжий. А из уголка губ потекла струйка крови. Прости, прости за все. Не смей. Почти плача прошептала я, сжимая холодную руку Ларен. Но Тутан уже не реагировал, закрыл глаза. Дыхание стало совсем слабым, а танцующее вокруг синее пламя стремительно опадало, уходя вслед за своим хозяином. Так легко ты не отделишься, прорычало я, дав указание Голиму поднять Тутана на руки и следовать за мной. Схватила летопись бытия и поспешила в коридор, надеясь найти кого-то из магов, кто смог бы помочь. Каймен! Новый окрик заставил споткнуться и сморгнуть плено с слез. Навстречу бежал темный маг в окружении нескольких стражников. Мор, Мор, помоги, пожалуйста, он умирает! Некроман сейчас пребывал в своем человеческом обличье. С махом руки он послал сопровождавших его воинов на борьбу с туманными тварями. убедившись, что последний не вырвется из покоев, Мор бросил быстрый взгляд на Ларена, а потом серьёзно посмотрел на меня. Нам нужно уходить. Нет, я его не оставлю. Кай, ему уже не помочь, попытался вразумить меня Мор, но я ничего не хотела слышать. Ты говорил, что в вашем мире много чудес. Я видела, видела одно. Заклинания действительно есть, но я не знаю его. А я, кажется, знаю, что с остальными. Всё, потом нам лучше уйти. Твой голем почти разрушен, а стражи не справятся с поглощающим. Мак кивнул в сторону порядком разрушенных покоев. Значит, пора отправлять подмогу. Мотнула головой я, давая голему мысленный приказ положить Лары на напол и вступить в схватку. Помоги мне, Мор. Что ты собралась делать? Помочь другу, лишь бы хватило силы. Я опустилась на колени рядом с раненым и непроизвольно всхлипнула. Внезапно что-то пушистое ткнулось мне в руку. Чуля, сморгнув плену с глаз, я взяла протянутый флакон. Мой последний вариант второго дыхания. Но как? Это оказалась непроверенная пробирка. Ее стоило испытать, прежде чем пускать в ход. Но времени на это уже не оставалось. Благодарно погладив Чулю, я резко выдохнула и опрокинула в себя результат эксперимента. Каймен, что это было? Мор рассматривал меня с каким-то научным интересом. Твои волосы покрываются и заморзью, и искрят на кончиках. Некромант отдернул протянутую руку и подул на пальцы. Спасибо, лихар, прошептала я, чувствуя, как сила бежит по венам. Я прикрыла глаза, оживляя в памяти плетение, которое книга показала мне последним. Первая кровь. Кинжал, что лежал рядом, помог сделать ровный надрез на запястье. Приложив рану к губам Ларина, я убедилась, что кровь попала в рот и сама слезнула алые капли. Первая ступень. Затем стиснул зубы, кончиком кинжала начертила ряд символов прямо на коже его и моей. Вторая ступень. Остановись! попробовал мешаться Мор, но под моим взглядом отступил. Третья ступень обозначилась моим тихим шепотом. который постепенно превращался в монотонную песню, пропитанную магией. Сила текла из меня в Ларана, рана на груди Тутана начала срастаться, а бледность отступала. Не зная, сколько времени занял ритуал, я сосредоточенно следила за изменениями, происходившими с другом. Когда Тутан застонал и открыл глаза, я смогла облегчённо выдохнуть и остановиться. Во время ритуала я словно находилась в пузыре, не слыша происходящего вокруг. Теперь на меня обрушилась какофония из криков, звона металла, топота спешащей на помощь стражи. Ледяной ветер, задувая в разбитые окна, выстужал дворец. Воздух вибрировал от столкнувшейся силы. Неподалёку стоял триллаэль и прикрывал нас защитным контуром. Рин вместе с несколькими воинами вбежал в коридор. Сердце окатило волной тёплой радости, и в этот момент из разрушенных покоев вышел поглощающий. Стражи пали. Сирый туман теперь стелился по полу у его ног. Не пытаясь нападать, я почувствовала, как растворилась магическая привязка к ледяным големам. Мои защитники тоже были уничтожены. Сегодня мне нужен только дневник, негромко произнёс иной, и я уйду. Сегодня ты уйдёшь ни с чем. произнес нежный король, становясь между мной и поглощающим. Подоспевшие маги выстраивались рядом с ним плечом к плечу. Иной замер, словно прислушиваясь к чему-то, а затем скинул руку и зашептал: «Я с ужасом наблюдала, как лета без бытия, лежавшая рядом на полу, стала потихоньку сдвигаться в его сторону. Не мешкая, я схватила Талмуд и крепко прижала к груди. Вон!» Раздался ледяной голос Альдарина. Когда он направил на поглощающего тот самый посох. За спинами защитников не было плохо видно происходящее, но там занелось яркое свечение. Клубящийся у ног и но вокруг туман словно забурлил. В нём стали проскальзывать молнии. То тут, то там вырывались на поверхность зловещие твари, но их жутким визгом затягивало обратно. От увиденного озноб спускался вдоль позвоночника, а уши хотелось закрыть, чтобы не слышать эти звуки. Но как донёсся до меня голос фрага. Тут стены сотрясла силовая волна, и всё затихло.